Глава 14. Хелки. Алана. Теперь время шло совсем иначе. Алана и Хелки очень подружились. Жизнерадостная, смешливая, добрая, но озорная Хелки смогла не только расположить к себе Алану, но и сделать ее пребывание в приюте по-настоящему приятным всего одним простым приемом. Она начала носить подруге книги. Когда Хелки впервые оставила на столе тяжелый и пахнущий библиотекой фолиант, не забыв положить сверху записку с предложением обсудить прочитанное, Лана не поверила своему счастью. Запретному нужно сказать счастью. Это не нарушает правила, осведомилась Алана с трепетом держа в руках первый том сочинений Сатиана Беланравова. Ей совсем не хотелось слышать очевидный ответ. Это я взяла книги в библиотеке, ответила Хелки, как ни в чем не бывало. Ну я ж постоянно тут торчу, так вот пошла работать и оставила случайно. Хелки со свойственной ей легкостью брала ответственность на себя. Алана была готова ее расцеловать. Правда? переспросила она еще раз, прижимая книгу к груди, уже не готовая ее отдавать. Как же она изголодалась по чтению? Ага, Хелки подмигнула. Это еще что? Я все время с книгами неаккуратно. Со мной всякое бывает. Голова моя дырявая. «Узнают, пусть наказывают, что делать. Впредь буду внимательнее». Она рассмеялась так звонко и тепло, что Алана ясно поняла. Никуда невнимательность Хилки не исчезнет. «Спасибо», — воскликнула Алана, обнимая подругу, отчего книга болезненно врезалась в ребра обеим. Хелки потерла боко и игриво протянула. «Ну, это уже травма. У меня к этой книге неприязнь. Мне понадобится много дней на её изучение». «Два» тихо поправила ее Алана. «Серьезно? Я читаю так быстро?» Делана удивилась Хилке. «Ладно, два. Раз я такая быстрая, то многое успею изучить». «А если серьезно?» Внезапно проговорила она. «Я не рискну приносить книги о заговорах или ритуалах, но ведь они тебе и не нужны. Что тебе интересно?» «Древние сказания, описание магических битв тысячелетней давности, легенды о великих семьях, сказки, рассказываемые детям всех концов света». Все, неверяще ответила Алана. «Может, сказки чуть менее интересные?» «А вот это ты зря, кстати», — ответила Хелки. «Один наш наставник историю преподает. Говорит, что через сказки мы смотрим на мир глазами тех, что их написали. И смотрим им же в душу». «И правда, когда читаешь заморские, это совсем не как наши. Будто находишься в чужой шкуре. Надо бы и тебе попробовать». «Убедила», — не особенно сопротивляясь, сдалась Алана. «Хочу побывать в шкуре детей Вилионских рыбаков или подростков племени Тиубаи». Я о них только слышала. «Договорились», — кивнула Хилке. Вилион и Тиубаи. И еще что-нибудь. У меня задание по истории по сказкам. Обсудишь со мной? Я не очень усердная в этом, а мне эссе писать». Но сначала Сатьян была нравой, строго сказала Алана. Глаза Хилки смеялись. «Благодарю, наставник, но сначала работа» ответила эта солнечная девушка и, взмахнув кудрями, унеслась в сторону столовой, оставив Алану наедине с ее сокровищем. Уникальные книги, каких она никогда бы не нашла в родной земле, отвлекали Алану почти от всего. Стоило ей погрузиться в мир витиеватых слов, и тоска по родным временно испарялась, уступая место хитросплетениям сюжета. Она читала, казалось, каждый миг непосвященной работе или общению с Хелке, запоем, проглатывая с одинаковым рвением и тяжелые трактаты, и юмористические фантазии, и не зря расхваленные хелки-сказки. Кроме того, теперь подруги часто обсуждали прочитанное. Различия между ними в этих дискуссиях стирались, и Алана больше не чувствовала себя, не способной поддержать беседу о чем то важном, простачкой. Ей нередко удавалось отстоять свою точку зрения, и эти маленькие победы, идущие на пользу обеим, грели ее. Девушки спорили о мотивах первых Вертерхардов и терренеров, о причинах их пронесенной сквозь века вражды, о том, были ли достаточными меры по удержанию в составе империи Серой Земли 800 лет назад, и мог ли отец нынешнего императора передать трон не младшему сыну, а племяннику. Алана с удовольствием закапывалась в сборнике законов, чтобы найти ответы на самые сложные вопросы домашних заданий Хелки. И та, не отличавшаяся подобной въедливостью, Искренне благодарила подругу, признавая, что без той изучение истории судебного дела было бы скукой смертной. Перед сном, лежа под тонким шерстяным одеялом, Алана часто воскрешала в памяти теплое письмо мамы. Она представляла себе дрожащие завитки ее ровного почерка, как слова были расположены на листе, мысленно перечитывала письмо снова и снова, и каждый раз оно приносило отголоски того облегчения». Все еще переживая за маму и Еву, теперь Алана представляла, как вернется домой после истечения контракта, обнимет их уже почти взрослую сестру и посидевшую мать и скажет спасибо за все, что Вилла сделала для нее в ущерб себе. Алана, наконец, чувствовала себя так, будто место, в котором она оказалась, и правда была доброй сказкой, и теперь просыпалась не в слезах, а с улыбкой. Она узнавала о приюте все больше и больше. И ее затягивало происходящее вокруг, пусть оно происходило и не с ней. Когда Алана начала ее замечать, атмосфера приюта поразила ее воображение. Всю жизнь не вылезавшая из книг девушке повезло стать активным наблюдателем древней легенды, бродя по мощёным тропинкам в тени раскидистых каштанов, разглядывая мерцающие и покрытые рунами камни стен. Прислушиваясь к какому-то неземному ветру, доносящему до нее знакомый шепот с нотками свиста, Алана вспоминала мечту Вэлла. Да он бы жизнь отдал, чтобы хоть одним глазком взглянуть на приют, и такого представить себе не мог. Алана, прячась в тени, могла наблюдать, как послушники изменяли законы мира, как создавали вещи из ниоткуда, как явления перетекали из одного в другое, повинуясь словам. Их шепот, естественный для них, как обычная речь, не казался Алане чужим. Каждый раз, становясь свидетелем чудес, она, к стыду своему, чувствовала такой опьяняющий восторг, что только спасительное тепло амулета могло привести ее в чувство. Хелки однажды увидела, как Алана застыла перед ссорящимися послушниками и со свойственной ей проницательностью поняла, что происходит. Она объяснила подруге, что в приюте послушники проводят не меньше 50 лет — И такой уровень тайного языка достигается очень медленно. Сама Хелки могла прошептать всего несколько простых исцеляющих и искрепляющих заговоров. И те изматывали ее, хотя преподаватели и считали Хелки талантливым целителем. «Сколько же живут шепчущие, если могут запросто кинуть 50 лет на обучение?» — спросила тогда Алана у подруги. Хелки только пожала плечами. «Да сколько захотят и сколько смогут». Только о возрасте никто обычно не спрашивает и сам не говорит тоже. Я вот слышала, что одному из наставников почти четыре сотни лет». Эта цифра глубоко поразила Алану, привыкшую к мысли, что существовать больше ста лет почти никому не удается. «Разве такое возможно?» — спросила она недоверчиво. «У вас возраст не афишируют, так, может, он не так велик?» «Или еще больше, все возможно», — возразила Хелки. «И ты разве не знаешь об императоре?» Он даже не шепчущий, а ему почти 350. Все стараниями целителей. Они поддерживают в нем жизнь, что могут делать еще долгие и долгие годы. Одно дело он, попыталась сохранить остатки своей веры Алана. Одна моя знакомая торговка говорила, что он совсем уже отряхлел и выжил из ума, и что при нем шепчут почти постоянно. Но как может кто-то, кого не заговаривают ежесекундно, так долго жить? Я, кстати, не думаю, что постоянно. Задумчиво ответила Хилки: Замедлять старение и умирание сложно, но вполне можно. А вот насчет второго мы просто не стареем. Магия в нас сама поддерживает наши силы. У нас и совершеннолетие наступает поздно, лет в сто, не раньше. Для наставников мы именно поэтому дети. Они иногда и называют нас детьми. Алана почувствовала укол зависти и постаралась, чтобы ее голос звучал непринужденно: Ты меня пугаешь! «И сколько же тебе лет? Сто? Пятьсот?» «Мне сорок два», — пожала плечами Хелки. Алана удивленно присвистнула. Хелки выглядела максимум на двадцать. «Вот это да», — прошептала она. «Ой, ты извини», — вдруг поняла Хелки свою ошибку. «Прости, пожалуйста. Я так привыкла все с тобой обсуждать. Вот и несу все подряд. Язык у меня как помело. Ты не обижайся, что я как будто хвастаюсь». Алана через силу улыбнулась. «И вы что же, живете, пока вас не убьют?» «Ну...» Хелки как-то осеклась. «Не думаю, что между нами такая уж разница. Разве времени может быть достаточно?» «Наверное», — подхватила ее волну Алана. «Но мне нужно куда серьезнее выбирать, чем я хочу занять оставшиеся, может, лет шестьдесят». «А сколько тебе?» — спросила Хелки, хлопая глазами. «Мне двадцать девять, скоро тридцать». «Я бы не сказала...» Хелки взяла Алану за плечи и внимательно вгляделась в её лицо. «Я бы вообще не смогла назвать твой возраст. Правда. Но знаешь что? Я обещаю тебе, что когда стану целителем, то продлю тебе жизнь минимум до ста лет». «Ого!» — Алана улыбнулась. «Согласна. Только тогда мне придется решать, что же делать в эти сто лет». «А ты бери пример с меня, начинай с простого», — развела руки Хелки. «Я вот, когда отучусь и заплачу за обучение...» Собираюсь для начала посетить все девять земель и познакомиться со всеми герцогами до единого. А потом...